Глава четвёртая. Новый жилец. Проснулся рыженький домовёнок в незнакомом месте. А как здесь очутился, не помнил. Огляделся вокруг. Уютное жилище. Хоть и небольшое, но добротно всё устроено, чисто, едой вкусной пахнет. соскочил гость с подушечки вышитой, на которой спал в уголочке пудового сундука, и стал исследовать новый дом. За окнами уже сумерки набежали, ветер свистящий подул, ставнями загромохал. Домовёнок в потёмках бродит, в каждую щёлочку заглядывает, в каждую баночку пальчиком лезет, все дверцы у шкафчиков открывает, одежду из кани с полок вытаскивает. Клубочек ниток разматывает. Когда маленький хулиган добрался до припасов, раскрошив по кухне сухари, просыпав муку и соль, вымазавшись клубничным вареньем из вазочки, оставляя в качестве следов густые, липкие и хрустящие лужицы, припорошенные белым, вернулась хозяйка, бабуля Егуля. Зажгла свечку, и охнула. -а, а! Что случилось в избушке? Кто учинил беспорядок, пока она в баньке парилась? Сверкнула молния, хлынул ливень, дом наполнился отзвуками гулко барабанящих капель. Новая молния выхватила из полумрака яркое рыжее пятно. Домовой сидел на высоком стуле около прялки. и болтал ножками. Увидев хозяйку, он облизнул с рукава застывшую клубничную каплю, поморщился и сказал. — Некусно! Бабуля-ягуля спохватилась. — Ух ты, батюшки! Да это ж гостёк мой проснулся! И поспешила к столу, затеплила лампадку и уже при свете разглядела размах его деловитого любопытства. — Ха-ха-ха! «Ну, добро пожаловать, дружок!» Вздохнула она, подходя ближе. «Я бабуля-ягуля. А тебя как звать?» Домовёнок вытянул ручки вперёд и скорчил моську, словно пытаясь изобразить чудище, издавая при этом звук «Э-э-э-э-э!» <с nuances> «Ой, напугал-то как! Боюсь-боюсь!» Бабуля закрыла лицо ладонями и тихо засмеялась, довольный собой, домовёнок злобался и добавил: "Бе-бе-бе. Как тебя звать-то, чудо моё? Мися? Мика? Микася?" Пробормотал он и погладил себя по торчащим волосам. Ягулеки вынула, присела рядом на лавку и как бы между делом сказала: Ага, Михася, значит. А у меня банька теплая как раз. Водичку любишь? Искупаться бы тебе. Неч, не хочу. Ой, как жаль. А то после баньки-то ужин. Картошечка молодая с маслом, с укропчиком. Салатик овощной. На десерт ватрушки свежие с молоком или с чаем. Домовенок облизнулся. покосился на бабулю и спросил Э, куйка? Хозяйка пожала плечами в удивлении. Не слыхала такого блюда, золотой мой. Из чего готовить, подскажешь? Маленький хулиган сморщил носик и протянул. Куйка. Ням-ням. Давай в другой раз придумаем твою куйку. Хорошо? Картошечка-то будешь? Домовёнок радостно закивал, захлопал в ладоши. А бабуля Ягуля не весть откуда достала банное полотенце, мягкое и большое, доченька дарила на именины. Увидев его, малыш нахмурился и отвернулся. Умывайся, не ленись, чистым будешь насадись. Пропела бабуля и протянула руки. Но домовенок не пожелал залезать на ручки. Спрыгнул со стула, потянул за край полотенца и, отвоевав его, пробормотал. «Сям! Сям! Микася большой!» Бабуля поняла и засмеялась, повторяя. «Ха-ха-ха! Сам, значит! Да и вправду Михася большой!» Да только гроза и дождь на улице. Может, провожу до баньки. Домовёнок почесал рыжую голову и пошёл к дверям, крикнув: "Ага, пойдём. Пойдём, пойдём". Распаренного, чистого домовёночка бабуля Ягуля закутала в полотенце, отнесла в избушку, где переодела в новую, но великоватую одежду. Пришлось закатать рукава зелёной рубахи И подвернут фиолетовые штанишки. Затем посадила за стол, подложив подушки на лавочку. Михася ел с отменным аппетитом, забавно причмокивая. А бабуля, скушав половину ватрушки за компанию, стала прибирать ковордак. Думовёнок смотрел на Егулю, дозадумывался, да от чего бы ему не поиграть. Соскочил с лавки, выхватил метлу из рук, сказав: "Отдай, сам И стал размахивать в разные стороны, поднимая с пола крошки и пыль. Бабуля Ягуля похвалила его, но затем показала, как правильно подметать. Михась всё понял и стал следить за бабулей, что и как она делала, а потом старался повторять.